Глава 12 Ладно, признаю, что я в полном ауте, произнес Келли. Они уже вышли обратно на жару, и он курил сигарету. Деккер стоял рядом, оглядываясь на здание, из которого они вышли пару минут назад. Джеймисон держалась подальше от табачного дыма. Гюнтер и Милтон Неймс были явно настолько ошарашены заявлением Сьюза Неймс, что быстро наладили Декера с компанией из здания под предлогом необходимости обсудить новость между собой. «Она знала про другую жизнь Крамер», — заметил Декер. «Так что сразу напрашивается вопрос, почему она продолжала позволять той учить их детишек? Но есть и кое-что еще». «Что?» — спросил Келли, бросая курок на землю. «Если это зналось Сьюзен Эймс, кто еще из здешних знал?» «Ты вправду думаешь, что кто-то из братьев разделал Крамер подобным образом?» «Здесь наверняка бывают местные. Крамер даже работала здесь, не состоя в общине. Не приходит в голову кто-то из этой категории». Келли уважительно посмотрел на него. — Ну да, они нанимают подрядчиков, которые помогают им на производстве и в сельскохозяйственных работах. — Ясно. Деккер бросил взгляд на здание столовой. — Если они продержат нас тут еще чуть дольше, я просто вышибу дверь, пока меня окончательно не хватил тепловой удар. — Это им, может, не понравиться, предостерег Келли. — Они же пацифисты. Что они мне могут сделать? Келли ухмыльнулся и тут же вытянул руку. «Ну что ж, ваше желание только что исполнилось». Подняв взгляд, Декер увидел Питера Гюнтера, который стоял в открытых дверях и махал рукой, приглашая их заходить. Сьюзан и Милтон Эймс уже сидели рядышком за столом по центру помещения. У него был вид рассерженный, а у нее вроде как виноватый. Милтон сказал. А Сьюзен хочет объяснить свое недавнее замечание. Давайте! кивнул Келли, усаживаясь напротив них. Декер и Джеймисон встали у него за спиной. Итак, вы знали про Айрин? Сьюзен не поднимала взгляд. Да. И это было очень грубо, то, что я недавно сказала. Сама не знаю, о чем я тогда думала. Наверное полагаясь что я была расстроена тут она наконец подняла глаза наполненные слезами но я и вправду боялась за нее а теперь похоже мои страхи подтвердились как это не печально откуда вы знали про ее другую жизнь спросил декер этой весной наш старший сын ездил навестить мою сестру и ее семью в пенсильвании Они не принадлежат к нашей общине, но мы все-таки навещаем друг друга и поддерживаем связь. Он ездил автобусом. Я поехал в город, чтобы забрать его с автовокзала. Приехал он поздно, наверное, уже после полуночи. Я сидела в пикапе, дожидаясь его, и увидела, как она идет по улице с каким-то мужчиной. «В смысле, Айрин?» — уточнил Келли. Мне пришлось присмотреться три раза, прежде чем я узнала ее. Скорее, по походке и по тому, как она склоняла голову на бок. Я постоянно видела, как она делает это в школе. «А вы человек наблюдательный», — заметил Деккер. Сьюзен бросила нервный взгляд на мужа, который все еще таращился в стол. «Я... я действительно многое подмечаю. Мои обязанности здесь требуют внимания к деталям». Продолжайте, поторопил Келли. Но тот мужчина был явно пьян и пытался ее тискать. Я подумал, что ей может грозить беда, так что вылезла из пикапа и окликнул ее. Она явно испугалась, увидев меня. Точно могу сказать, стала пытаться избавиться от мужчины, который был с ней. При этом он называл ее Минди. Вот откуда я это знаю. «Во всяком случае, этот мужчина орал, что заплатит ей еще сотню долларов, если она... В общем, если она совершит с ним определенный акт». Сьюзен густо покраснела, произнеся эти слова. А вид у Милтона с Гюнтером был такой, словно им вдруг стало дурно. «Вот тут-то я и поняла, что это нечто большее, чем просто свидание, которое пошло как-то не так». «Этот мужчина, наконец, отвязался от нее. мы сели в мою машину и поговорили. Она могла понять, что я крайне потрясена, и через какое-то время объяснила, что происходит». «Не спешите и расскажите нам все, что можете припомнить», — попросила Джеймисон. «Она сказала, что у ее мамы рак, страховки нет, и что она отправляет все деньги, которые получает, ну, от встреч с мужчинами. На этом месте Гюнтер издал какой-то кудахтающий звук. «Чтобы помочь своей матери», — поспешно закончила Сьюзен. «Так что чисто для полной ясности. Она сказала вам, что занимается сексом за деньги», — произнес Келли. «Я ничего про это не знаю, разумеется. Но разве не такой был смысл, что она делает это за деньги?» Келли бросил взгляд на Деккера и ничего не ответил. «А вы поверили ей насчет матери?» — спросил Амас. «Я была настолько поражена, что и сама не знала, чему верить. Но она оказалась невероятно искренней, так что, вопреки своему здравому смыслу, я пообещала, что никому не скажу про то, что видела, иначе ее немедленно выгнали бы с работы». «Естественно выгнали бы!» Взревел Гюнтер. И ты должна была сказать нам, Сьюзен. Одна только мысль о том, что наших детей учит тот, кто, кто отличается столь аморальным поведением. Сьюзен вызывающе посмотрел на него. Аморально было бы позволить ее матери умереть. Я уверен, что были и другие способы. Отрезал Гюнтер. Ты не согласен, Милтон? Витту Милтона был испуганный, как у школьника, который прячется за спины одноклассников, когда учитель вызывает его отвечать невыученный урок. «Да-да, конечно. Я уверен, что были и другие варианты». Лицо его вдруг просветлело. «Ей надо было прийти к нам. Мы бы ей помогли». «Вот именно», — кивнул Гюнтер. «А может, она не хотела ничьей помощи», — безапелляционно отрезала Сьюзан. Ну что ж, тогда она одна должна была нести за это ответственность, твердо заключил Гюнтер. Похоже, что так и вышло, произнес Декер, вновь привлекая к себе всеобщее внимание. Кто-то отобрал у нее жизнь, причем очень жестоким способом. Он внимательно посмотрел на Сьюзан. А что еще она вам говорила? Боялась кого-то. Получала угрозы какого-то рода. Кто-то ее преследовал? Ничего такого. Она ненадолго примолкла. Но все-таки было кое-что. То, что она сказала. Это было примерно две недели назад. Она была здесь, разрабатывала план занятий, когда я заскочила к ней на минутку. Что именно она сказала, вклинилась Джеймисон. Как можно подробнее, пожалуйста. А Ирин была явно расстроена. Я спросила ее, в чем дело. Она сказала мне, что получила записку или письмо, которое ее встревожило. «Но вы же сказали, что никто ей вроде не угрожал», — заметил Келли. «Ну, она не сказала, что записка была с угрозами, просто что она ее встревожила». «Она не сказала, от кого?» — спросил Деккер. «Нет, но почти сразу после этого упомянула про то, что уезжает». Сьюзан нацелилась взглядом на мужа. Ну ты ведь тоже там был, когда Айрин попросила разрешения взять отгул на неделю». «Да-да, верно. Она сказала, что хочет навестить свою мать». «А где живет ее мать?» «Она никогда не говорила», — отозвалась Сьюзан. «Вообще-то я практически ничего не знаю о ее прошлом». «Но если она преподавалась здесь, вам наверняка надо было знать о ее прошлом», — резонно заметил Джеймисон. «Она должна была предъявить соответствующие документы, доказать свой опыт работы и прочее. Келли говорит, что как раз от вас узнал, что она закончила Амхерст», — вклинился Милтон. «О, да, она предоставила документы и учительский диплом, когда устраивалась на работу, во время собеседования». «У вас есть копии этих документов?» — спросил Декер. На что Милтон сказал. «Нет, я просто посмотрел их, но не стал снимать копии». «Вы не проверяли полученные сведения? Не пытались что-то выяснить о ее прошлом?» — спросила Джеймисон. Милтон помотал головой. «Нет, мы, мы этого не делали». Она не походила на человека, на которого есть криминальное досье. Она была молодой женщиной, приятной в общении, предоставившей диплом престижного учебного заведения. Он бросил взгляд на Гюнтера. Нам и в голову не пришло, что могут быть какие-то проблемы с ее прошлым. Она проработала здесь год абсолютно без всяких проблем. «И была очень хорошей учительницей», — добавила Сьюзен энергичный обаятельный контактной а ее учебная программа была интересной и никогда не пересекала границы того что мы ну что мы здесь ценим и дети ее любили они очень расстроятся мы найдем другого учителя твердо сказал гюнтер не сомневаюсь что найдете отозвался декер и будем надеяться, что с этим человеком ничего не случится». «К нам это не имеет ни малейшего отношения», — возмутился Гюнтер. «Эта женщина была проституткой. Могу лишь представить, с какими неприятными и опасными людьми ей приходилось иметь дело, занимаясь этим с позволения сказать ремеслом. Я просто-таки уверен, что кто-то из них и повинен в ее смерти». «Хотел бы я тоже иметь такую уверенность», — отозвался Деккер, после чего перевел взгляд на Сьюзан. «Когда вы в последний раз видели Крамер?» Та ненадолго задумалась, шевеля губами, будто мысленно подсчитывала дни. «Восемь дней назад». «Здесь? В школе?» — уточнила Джеймисон. Сьюзан помотала головой. «В городе». Нам нужны были кое-какие припасы. Там есть один магазин, с которым у нас договор. Обычно они доставляют все прямо сюда, но у них заболели сразу двое сотрудников, так что я сама поехала в город. И где вы ее видели? Спросил Декер. Она выходила из одного здания. Вы разговаривали с ней? Спросил Келли. Я спросил у нее, когда она уезжает к матери. Я думала, что она уже уехала, вообще-то говоря. А Айрин сказала, что ненадолго отложила поездку, но на следующий день уедет, и что вернется на работу точно в оговоренный срок. Деккер спросил. Она не сказала, каким транспортом собирается воспользоваться. Но у нее была машина, старенькая, Хонда. Я это знаю, поскольку на ней она и приезжала в школу. Но она не сказала мне, как будет добираться к матери. А как она вам показалась? Спросила Джеймисон. Нервничала? Радовалась? Сьюзен на секунду задумалась. Показалась смирившейся. Да, смирившейся, словно опустившей руки. Как будто ее судьба была уже решена. Вы это имеете в виду? Уточнил Дэкер. Но я не задумывалась об этом в тот момент, потому что не знала, что ее убьют. Но теперь, когда я это знаю, то могу сказать, да, наверное. Так что, может, она уже видела, что ее ждет смерть, предположил Келли. Декер бросил на него взгляд. Ну что ж, если так, то она не ошиблась. Так ведь...